Глава 10. Слухи, химеры и наваждения. Смерть суть разделения души и тела. Душа уходит в светлые сады, переосмысливать жизнь и ждать нового рождения. Тело же возвращается на землю и прорастает деревом. У иры не принято тосковать по умершим, но не возбраняется благодарить их или просить духовной поддержки. Для этого Иры приходят в лощину памяти, где ушли в траву предки, и общаются с деревьями, хранящими дорогие сердцу образы. Такие лощины памяти есть там, где когда-либо жили Ира. Некоторые закрыты для людей, некоторые, как в Суарди и Метрополии, позволяют шерам хоронить своих близких по древнему ирийскому обычаю. Сам обычай чрезвычайно красив. С. Афелия Хеймдел мандалина Культура народов империи. Десятый день пыльника. Рильсуардис. Шуалейда. Шерасуардис. Лица, лица, старые и молодые, мужские и женские, сотни предков смотрели на Шу слепыми деревянными глазами. Сотни стволов, дубов, кленов, груш, буков. Она провела ладонью по стволу яблони, обрисовала пальцем скулы, брови, так похожие на ее собственные. Ветер шептал что-то утешительное в кроне, осыпал розоватыми лепестками. Для этой яблони всегда будет поздняя весна. Рядом зашелестел голыми ветвями с едва проклюнувшимися почками клен. Крохотное младенческое лицо словно сморщилось, готовое заплакать. Погладив старшего брата по коре, Шуалейда, наконец, взглянула на отца. Узловатый граб, только сегодня выросший воплощение памяти, ответил ей ласковым шорохом желтых листьев и улыбнулся морщинистым коричневым лицом. На мягкой траве под сплетенными ветвями граба и яблони сидел Кай валом. Он перебирал листья, словно собираясь рисовать генеалогическую рощу суардисов. Выразительные синие глаза его были сухими, как и пять часов назад, когда Ира с длинными белыми косами вышел из глубины леса фей и приветствовал шеров, принесших завернутого вала и шелка мертвого короля. За спиной Ира, порождением волшебного сна, застыл тонконогий жеребенок лунной масти. Единственный рог на благородной морде переливался опалом. Глаза отсвечивали лиственной зеленью, гербовый единорог суардисов — пришел проводить старого короля и встретить нового. «Пойдем домой, Каэтано!» — позвала брата Шуалейда. Послы явились принести соболезнование. Юный король молча встал и пошел прочь из лощины памяти, прижимая к груди опаловый рог. Шуалейда коснулась укоризненно качающего ветвями граба, прошептала «Он справится, отец, поверь!» и пошла вслед за братом. Кай! окликнула его десяток шагов спустя. Кай! Брат остановился, глянул пустыми глазами. Шув вздрогнула. В этой пустоте летели на снежных крыльях демоны вины и отчаяния. Ты не виноват в его смерти, Кай! Она взяла его за руку, слегка сжала. Просто время пришло. Слова звучали глухо и фальшиво. Время! Кто так распорядился? Кто сказал, что время ради власти жертвовать жизнями и топтать судьбы? Что время умирать самым лучшим, чтобы не мешать стервятникам? Боги отвернулись, позволили людям играть людьми, позволили забыть, что власть не цель, не награда, а ответственность. Не бойся, я справлюсь, Шу, мы сохраним Валанту. Отец не для того, он замолк, обернулся, Шу вместе с ним, Позади качали ветвями клены и эвкалипты, обыкновенные клены и эвкалипты с зелеными листьями и гладкими стволами. Лощина памяти закрылась. До парадного подъезда дошли в молчании, также в молчании поднялись на второй этаж к королевскому кабинету. По дороге к Этану лишь едва кивал в ответ на поклоны придворных. «Ваше Величество, скорбим!» «Ваше Величество, плачем!» На половине пути перед галереей масок перед Каэтану склонился посидевший, пожелтевший от горя и вины Шербе Наске. Именно он, беззаветно преданный вассал, принес своему королю то злополучное письмо, не решившись нарушить волю кронпринца, подкрепленную чарами. «Ваше Величество, позвольте...» «Слушаем...» — Каэтану скользнул по нему холодным взглядом. Шерба Стархази вернулся два часа назад...» Он получил из Иверики известие. Шуалейда поморщилась. О возвращении темного Шера она уже знала, но еще не говорила Каю. Возможно, зря. Злиться на шакала и предателя лучше, чем тосковать по отцу. Мятежники разбежались. Город полон полусумасшедших людей и сумасшедших слухов, продолжал Шер Бенаски. «Что за слухи?» — спросила Шу. «Снова не для себя, а для Кая». Спрашивать, откуда секретарь узнала письме, не было необходимости. Она легко читала его страх перед Бастерхази, смешанный с виной и желанием ее загладить. Пусть даже за подслушанный разговор с Ристаной темный шер превратит его в такое же умертвие, как «Эй, ты. Все равно после смерти любимого короля жизнь не имеет смысла. По слухам, пророка и его последователей забрал демон из Ургаша, Секретарь осенил лоб малым окружьем. «Прошу простить, но больше ничего темный Шер не говорил». «Говорил, еще как говорил, просто нерестание». И об этом разговоре Шу тоже не желала вспоминать. «Благодарю, Шер Бенаске», — кивнул Каэтану. «Вы принесли радостное известие, столь драгоценное в этот скорбный час». Шер кланялся, пряча слезы. От милостивых слов юного короля его вина и боль лишь крепли. «Проводите нас, Шербенаске», приказала Шуалейда, чтобы старик, упаси светлое, не разрыдался прямо посреди холла и махнула рукой, веля ему идти вперед. Королевский парк, час тому назад, Шуалейда, Суардис. Она даже не увидела, как всадник вылетел из-за поворота аллеи, Лишь услышала стук копыт и ощутила волну тьмы, обернулась, отскочила с его пути, забыв даже выставить щит. И завороженно смотрела, как сворачиваются призрачные крылья, превращаются в знакомый черно-алый плащ, как то, что мгновение назад было живым сгустком силы, становится человеком, как он спрыгивает с химеры, делает шаг к ней. Глупый порыв броситься на шею, обнять и расплескаться на груди. От горя или от облегчения — не суть. Она задавила. После того, как они расстались, шерхабас два он обнимет в ответ. Скорее посмеется или скажет, что она сама виновата. Что она всегда во всем виновата сама, и смерть отца — не исключение. Поэтому она так и стояла ледяной статуей, закутанной валой траур. А он... Сделал еще шаг к ней, поклонился официально, отвратительно официально, и нет, ей больно вовсе не от того, что он не обнял ее. Не назвал, как прежде, моя гроза. Не от того, что он не закутал в горячий бархат своей силы, а остался непроницаемым под ментальными щитами. Ей больно потому, что отца больше нет. Вы опоздали, темный шер. сказала она, и собственный голос показался ей хриплым карканьем. «Его Величество Тодор умер вчера». «Умер?» — переспросил Бастархази. «Примите мои соболезнования, моя... ваше высочество». Сердце снова болезненно защемило. «Он почти сказал... почти... и поправился...» назвал ее высочеством. Не выпустил наружу ни капли эмоций, шерхап его нюхой. Впрочем, нюхать его шерхап бы не стал. Слишком сильно от темного шера несло страхом, смертью и кровью. Бездны несло, несмотря на все ментальные щиты. «Толку от ваших соболезнований, темный шер!» Она спрятала руки за спину и сжала кулаки, чтобы не тянуться к нему, к проклятому предателю. «Нет!» Он не дождется от нее слабости. Так же мало, как от такого полпреда конвента. Я сожалею, ваше высочество, что меня не было в Суарде. В тот единственный момент, когда вы действительно были нужны Шербастер Хази. закончила за него Шу, ощущая, как в груди разгорается спасительная злость. Злиться куда лучше, чем плакать. Она ни за что. Никогда не покажет ему, как ей плохо и больно было одной. Без Дайма. И без него, шерхабом драного предателя. И не покажет, как ей страшно сейчас, когда на севере мятеж, отец умер, а имское тану грозит изгнание, а то и смерть. Наверное, мастер Теней не сумел убить пророка. Или сумел, но его кто-то заменил. Или... Или он посчитал мятеж угодным Хису и присоединился? Нет, не думать об этом сейчас. Потом, завтра. Завтра они с Каем и Энрике что-нибудь придумают, чтобы спасти Валанту. А сейчас ей надо спасти хотя бы самоуважение. Только наивная мечтательная дура станет кидаться на шею этому порождению бездны. Любой нормальной Шери следует бояться его и обходить по широкой дуге». «Прошу прощения, ваше высочество. Я приехал, как только узнал о бунте». «Прелестно! Вы приехали в столицу!» «Из Найрисы, прямиком в Мадарис», — прервал ее Бастерхази. И в его голосе проскользнули огненные нотки гнева. «И дальше, в Верику, долг полпреда конвента, обеспечивать безопасность королевства. Скажи мне, пожалуйста, скажи мне, Роне, что ты убил пророка, разогнал бунтовщиков, и все закончилось». «Пожалуйста, Роне!» — разумеется, не попросила Шуалейда. «Однако вы здесь!» — вместо этого произнесла она. «Здесь, ваше высочество!» Я спешил сообщить, что мятежные селяне расходятся по домам, и Валанте больше не угрожает гражданская война. «Вы? Это вы убили пророка, темный шер!» Она все же шагнула к нему. глядя в глаза и надеясь, что он ответит «Да, я, ради тебя, моя гроза». Нет. За предводителем мятежников и его верными последователями явился демон из Ургаша. Демон? Чушь какая! Не сумела скрыть своего разочарования Шу. Поверьте, это не чушь. Я был там на следующее утро, после резни. Все поле пропитано демонической силой и кровью. 204 тела, с откушенными головами, и две с половиной тысячи селян и солдат, разбежавшихся в ужасе. В их воспоминаниях — крылатый демон с когтями, как серпы, и кровь. Шуалейда с трудом сглотнула. Вот значит, как гильдия ткачей послала мастера, а тот призвал демона, или демон сам пришел. «Спасибо тебе, темный хис!» «Значит, мятежа больше не будет?» «Не будет». Но северу потребуется помощь всех светлых шеров Валанты. Урожай погиб, деревни разрушены, множество раненых и пострадавших от ментального воздействия. Оба настоятеля Релах Черный и Халир Белый отправились на место резни, так что землю они очистят. Но с душами все намного сложнее. Мало кто сам добровольно отправится в храм каяться и просить помощи после встречи с демоном. Что ж, Я рада, что этим демонам не считают вас, шербастерхази или вас, ваше высочество. С едва уловимым ехидством парировал темный шер. Не стоило ему этого говорить. Шу сама толком не поняла, почему ее так взбесили его слова. Даже не сами слова, а намек на ее трусость. Ведь она могла остановить мятежку до раньше, могла, но не сделала, потому что струсила. Испугалась потерять контроль. Испугалась крови и боли. 204 откушенные головы. Тысячи разорванных, растоптанных зургов. Красная от их крови река в Волойском ущелье. Рев стихии, крики боли и ужаса. Нет. Она не имела права так рисковать. Она поступила правильно. Все эти мысли пронеслись быстрее, чем она успела моргнуть. Намного быстрее, чем она успела понять, что полыхает гневом, что ярость закручивается вокруг нее убийственным смерчем. «Да как вы смеете!» — выкрикнула она, желая только одного. Чтобы Бастерхази замолчал, замолчал, замолчал! С окрестных дубов уже летели листья и ветви. Галька поднялась с дорожки и кружилась в смерче. Черно-алый плащ рвался с плеч Бастерхази. Его химера оскалилась и прижала уши. но сам он даже не поморщился. «Не ломайте деревья, ваше высочество», — совершенно спокойно велел он. Ее на миг накрыло куполом идеальной тишины, а в следующий миг купол исчез, а она стояла все там же, под древними дубами, опустошенная, оглушенная и растерянная. Только в самой глубине, где сердце, все еще тлел огонек ненависти — и боли. За этот огонек, за свою ненависть, она и ухватилась, как за спасительную соломинку. Единственный кого я хотела бы сломать, это вы, темный шерба Не желаю вас видеть никогда. Вряд ли это получится, ваше высочество. Я больше не намереваюсь никуда уезжать. Думаю, когда вы немного успокоитесь, мы поговорим еще раз. Поговорим?» Нервный смех прорвал и без того тончайшую пленку искусственного спокойствия. «Ни за что! Хватит с меня вашей лжи! Знаете что, темный шер, мы с Каэтану вернемся в Сойку. Там не будет ни вас, ни Рестаны, ни всего этого. Так что прощайте и провалитесь, наконец, в Ургаш!» Не дожидаясь ответа, она шагнула назад в открывшийся проход. «Куда-то в глубину леса фей!» Наверное, к лощине памяти. К Каю. Зря она оставила его там одного. Зато теперь она точно знает, им нельзя оставаться в столице. Сразу после коронации Кая они уедут в самое безопасное место во всей Валанте и пробудут там до совершеннолетия Кая. Или до возвращения Дайма из Хмирны. Шерхаб, она не спросила о Дайме, как она могла, о чем она только думала. Не спросила самого важного, здоров ли Дайм, почему он не пишет. Упав спиной вперед в заросли солнечных ромашек на берегу речки Циль, Шу уставилась в пронзительно синее небо без единого облачка. — Дайм, прости. Я... я так по тебе скучаю. Я так о тебе волнуюсь, если бы я могла поехать к тебе. Ветви вечно цветущей груши Циль лишь насмешливо качались над ней. словно отвечая «И не мечтай, глупая девчонка, ты не решилась сама подавить мятеж и тем спасти отца, и ты не решишься оставить Кая и отправиться на край Тверди в одиночку, потому что ты трусиха, глупая, наивная, мечтательная трусиха». «Нет, неправда», — прошептала Шуни, вытирая слез. «Я не трушу, но я должна быть разумной». контролировать свои порывы, не убивать. Я... Дай им, пожалуйста, вернись. Я не понимаю, что мне делать. Дай им. — Извольте, ваше величество, ваше высочество, — поклонился Шербенаске, пропуская их в распахнутые гвардейцами высокие двери. Королевский кабинет казался пустым, темным и холодным, несмотря на жаркий предзакатный час. Единственным ярким пятном олела траурное платье Ристаны. И, разумеется, никаких послов. Только груда свитков невесомой рисовой бумаги, перевитых разноцветными шелковыми шнурами. Дипломатическая почта. «Ваше Величество!» — пропела Ристана, вставая из-за отцовского стола. «Какая честь! Вы соизволили вспомнить о делах!» Она присела в реверансе. Шуалейда попыталась прочитать ее, но снова наткнулась на непроницаемую защиту королевских артефактов. «О, вы уже позаботились наплести послам о колесице, дорогая наша сестра!» парировал Кай. «Может, вы уже готовы принять и корону?» «Увы, от этой тяжкой обязанности я вас не избавлю», скорбно покачала головой Ристана. Придется вам явиться на коронацию лично», Надеюсь, хоть на площадь близнецов Ваше Величество не опоздает. К счастью, время и место коронации не зависит от Вашего Высочества, так что есть надежда, что Его Величество узнает о ней не через полчаса после начала. Пропела Шуалейда так же сладко, как сестра. «На Вашем месте я не была бы так уверена в том, что Вам стоит туда являться», — усмехнулась Ристана. Вдруг пророк не сумасшедший мятежник, а истинный глаз богов. Хотя народу нужны зрелища. А что может быть лучше из пепеления самозванца радугой? «Мечтайте, дорогая, мечтайте», — отозвался Кай. «Где портрет?» Шу наконец поняла, почему кабинет казался пустым. «Где портрет нашей матери?» «Здесь не место шлюхам», — улыбнулась Ристана. как и шлюхиным отродьям. Готовьтесь в дорогу, детки. Вы правы, дорогая, вам тут не место», — фыркнула Шу, оглядывая шкафы и комоды в поисках портрета. Ристана перехватила ее взгляд и усмехнулась, отмахиваясь от несуществующего запаха. «Тальге пованивает!» Она шагнула к ближнему комоду, вытащила из-за него раму с лохмотьями и швырнула на пол перед Каем. «Забирайте с собой на свалку. Это все, что вы здесь получите!» Каэтану побелел, шагнул к ней, поднимая руку. «Стой!» Наплевав на опасность обвинения в нападении на королевскую особу, Шу остановила руку брата, не позволяя ударить Ристану, и выдернула из его ауры горячие нити гнева. Кай задышал ровнее, а она подняла воздушной нитью портрет, вернула ему первозданный вид — И повесила на место. Для верности Шу слила раму холст, обшивку стен и камень основы в одно целое, а сверху прикрыла пленкой зеркальной защиты. Надеюсь, дорогая, вы повторите попытку: возьмите только нож острее и бейте сильнее, предложила Шу. Но Рестана сделала вид, что не слышит. Она вернулась за стол. и принялась разворачивать свиток, не обращая внимания на брата с сестрой. «Сообщить нам об окончании мятежа и возвращении полпреда ваше высочество не считает нужным», — констатировал Каэтану. «Похоже, вы решили, что два года до моего совершеннолетия — это очень долгий срок». «Вы еще здесь, ваше величество?» — подняла брови Ристана. «Ступайте, отдыхайте и ни о чем не волнуйтесь». Вашей помощи в делах не требуется. Да, и собирайтесь в дорогу. Свежий воздух в Сойке пойдет вам на пользу. Ваше Высочество забывается. Голос Кая был все так же ровен, но под маской спокойствия снова закипала ярость. Мы не собираемся покидать Рильсуардис. Это Ваше Величество забывает, что на регенте лежит обязанность блюсти жизнь и здоровье короля». «Рильсуардис слишком опасен для вас. Сойка же зарекомендовала себя как полезное для здоровья, совершенно безопасное место. Сразу после коронации вы отправляетесь туда». Гнев, и без того грозящий вырваться наружу и разнести отцовский кабинет к шерхабам лысым, подступил к самому горлу, горьким и каким-то щекотным комком, а намерение сбежать в Сойку, подальше от Бастерхази, Растаяла, как не бывало. Как удачно, что она еще не успела о нем сказать Каю, теперь, теперь все иначе суардисы не отступают. Что ж, раз вы настаиваете, шу усмехнулась, глядя в глаза сестре и, понижая температуру воздуха в кабинете до До Мороза, пожалуй, я не намерена нарушать волю отца. и оставлять его величество. Следовательно, мне тоже придется поехать в Сойку. Вот только башню заката я никак не могу взять с собой, а она, как известно, все еще нестабильна. Ристана хотела было что-то сказать, но ей помешал грохот захлопнувшегося окна. Не хотелось бы, чтобы Рильсуардис постигла участь проклятого города. Певучим голосом ветра в скалах продолжила шу. и позволила стихиям проглянуть сквозь тонкую оболочку человечности. Конечно, маловероятно, что последствия неконтролируемой флуктуации вероятностей примут именно такую форму. Чрезвычайно интересно с научной точки зрения, как именно изменятся обитатели дворца под влиянием стихий. В проклятом городе первыми исказились шеры. Ристан и Кай следили за ней, не смея вздохнуть. Брат с восхищением, сестра со страхом. В ее расширенных глазах Шу увидела свое отражение, существо без пола и возраста, сплошь из сине лиловых теней и льдистых углов. «Не забудьте предупредить конвент, что именно по вашему повелению нестабильная линза останется без присмотра», — добавила Шу звоном сосулек. «А нам пора собираться. Морской воздух полезен для здоровья, а мне следует поскорее сформулировать тему для диссертации. Когда еще выдастся случай понаблюдать за возмущенным источником с безопасного расстояния?» Взметнув юбками вихрь прозрачного снега, Шура развернулась и направилась к дверям. Брат за ней. Он не понимал ее игры, но доверял безоговорочно. «Как всегда». «Постойте, ваше величество!» — отмерла Ристана. Шу и Кай не остановились и не обернулись. До дверей кабинета оставалось еще с полдюжины шагов. «Держись, Кай!» — твердила про себя Шу. «Король должен уметь блефовать!» «Если по вашей вине что-то случится с рельсуардисом...» — ломким голосом начала Ристана. «Только по вашей!» — Шу резко обернулась. «Я вас предупредила о возможных последствиях, видят двуединые. Солнечный свет на миг померк, Ристана моргнула и отступила на шаг. Вспышка света и тьмы, вызванных в свидетели, оказалась слишком яркой и острой для бездарности. Кай же остановился лишь за шаг до порога, обернулся. «Мы поедем в Сойку. Но только после того, как ваше высочество будет утверждено в должности регента», и подпишет официальный указ». С королевской невозмутимостью сказал он. «А до тех пор не трудитесь беспокоиться». Он развернулся, двери перед ним распахнулись, Шу последовала за братом, сдерживая облегченный вздох. Каю удалось показать себя настоящим суардисом, пусть и с ее помощью. Ристана. Едва дверь за проклятой девчонкой закрылась, Рестана упала на стул и выругалась. Колени до сих пор дрожали, холод продирал до костей, а затея Роне казалась далеко не такой удачной, как час тому назад. Девчонке удалось нагнать страху, и Ристана готова была растерзать ее за это. Дверь между кабинетом и библиотекой отворилась, на пороге показался Роне в одной рубахе, без камзола. Рестана покосилась на него с подозрением. За фасадом страстного любовника мерещилось чудовище, чуждое всему человеческому. «Ах, дорогая!» — искренне засмеялся он. «Неужели вы приняли всерьез весь этот детский балаган? Иллюзии!» «Всего лишь иллюзии!» «Совершенно безобидные!» «Но вы прекрасно сыграли радость моя! Теперь они из чистого упрямства не покинут столицу!» «В следующий раз избавьте меня от подобного удовольствия». Рестана зябко передернула плечами. «Разбирайтесь с полоумной девчонкой сами, чтобы я еще связалась». На миг почудилось, что темный шер слишком пристально смотрит на вернувшийся портрет Зефриды. Пристально, со странной нежностью и тоской. Нет, не может быть, чтобы те слухи были правдой. Да и прошло уже пятнадцать лет». «Даже если Роне и питал когда-то чувства к шлюхе Тальге, они давно превратились в прах и пепел». «Не беспокойтесь о девчонке, моя королева». Темный шер улыбнулся, горячо и обещающе. «Нам никто не помешает. Обсудим государственные дела». Роне шагнул к ней.